Глава десятая. Коварное подземелье. Секунды, которые подарил мне Сион, неведомым образом сумевший не только выжить, но и ударить изнутри, я провел с пользой. Понимая, что просто бить копьем в бронированное брюхо твари бесполезно, сосредоточился на создании плетения. Память не подвела, и мне удалось задуманы Да, техника всего лишь первого ранга, но сейчас это все, что я мог сделать. Ледяной шип из раздела атакующих. Я часто его использовал по молодости на дуэлях среди учеников. Едва почувствовал, что заклинание напиталось силой, ударил копьем в стык броневых пластин, защищающих змея, и пропустил через оружие магический конструкт. Хруст, ломающегося хитина, треск, рвущийся плоти, проявление техники вошло глубоко в плоть твари, причиняя ей ужасающую боль. Немедленно секунды я по остаточным контурам начертал второе заклинание. И продолжая давить острым копьем вставшую довольно глубокую рану, нанес повторный удар. Одновременно с моей второй атакой к зверю подскочил лунь и полоснул тушу змеи одновременно двумя клинками, пылающими бордовым пламенем. Лезвия, не замечая преграды, оставили два глубоких хрупца на туше мутанта. Издал громкий звук змей, нарушая ночную тишину. Словно в ему заржал кто-то позади нас. Похоже, вторая тварь добралась до беспечного носа. Измененный зверь с зажатым в пасти сионом вздыбился на два с лишним метра, а затем рухнул вниз. Тело Тана вылетело наружу, грохнулось о землю и, перевернувшись несколько раз, замерло. Похоже, воину не помогли защитные амулеты, да и падение с такой высоты из кого угодно дух выбит. А вот сам змей все еще не собирался умирать и даже попытался извернуться, чтобы найти, кто так подло ударил его сзади. Только Лунь не дал ему такого шанса. С его клинков сорвался луч алого пламени и ударил прямо в разъявленную пасть. Похожей техникой Александр разорвал на куски кинетика, но сейчас противник оказался покрепче. Магическое плетение полыхнуло в горле мутанта, в разные стороны полетели кровь, осколки зубов и ошметки плоти, но голова зверя все же осталась целой. Тварь начала извиваться, словно червь, насильно извлеченная из земли. «Отходим!» Приказал орденец и сам начал быстро пятиться назад. Я последовал за ним, наконец-то позволив себе оглянуться. И именно в этот момент грохнуло. Мне даже удалось увидеть вспышку выстрела, раздавшегося от бронекапсулы и носов. Ну вот и все, сейчас начнется. «Отступаем!» Это уже приказ Котана. «Варх, подберись Иона, уходите по первому варианту!» «Первый вариант — это плохо». Значит, придется спускаться в неисследованные катакомбы, в змеев. Где две твари, там может оказаться и целый выводок, а это дополнительный риск. Но если командир так решил, значит, это единственный вариант уйти живыми. — За мной! — крикнул Лунь, в этот раз уже не заботясь о тишине. Мимо стремительно проскочил Варх. В два движения он подхватил Сиона и его меч, забросил товарища на плечо и рванулся следом за нами, ловко увернувшись от продолжающего биться в агонии змея. Все это я увидел, когда огибал хвост твари, невольно обернувшись назад. Второй мутант лежал неподвижно, с напрочь отсеченной головой. Харт, склонившись, что-то пытался извлечь из туши змея, а Александр в это время прикрывал бойца. В двух десятках метров от них из бронекапсулы выскочило аж трое носов, и все сейчас держали под прицелом энергетического оружия неподвижно лежащего змея. При этом небожители громко переговаривались и явно не видели, что вообще происходит у них под самым носом. «Идиоты — Идиоты! — прошипел Лунь. — Хоть бы догадались шлема напялить на свои тупые головы. Не отставай, ученик! Прикрываясь тушей поверженной твари, мы проскочили мимо иносов, которые наконец-то увидели, а скорее услышали второго змея, потому что начали стрелять в нежелающего умирать мутанта. Это позволило нам остаться незамеченными и спокойно обойти бронекапсулу. Я, едва поспевая за Вархом, несущим на плечах Сиона, и лунем все же успел бросить еще один взгляд за спину, и не увидел Александра с Хардом. Отступили в другую сторону? Отвлекающий маневр или что-то иное? «Сюда!» — теперь командовал Варх. «Спускайтесь в этот люк, я вам подам Сиона. Поторапливайтесь, осталось совсем немного времени». «Что с командиром?» — все же спросил я, опуская ноги в большой, около трех метров в диаметре, люк. «Что это было раньше?» Во времена, когда город был цел, и куда приведет нас этот спуск под землю? Сейчас это казалось неважным. Главное — убраться с поверхности. У Котана измененное ядро змея. Твари почувствуют его издали. Коротко пояснил Лун и первым нырнул вниз. Я тут же последовал за ним, на всякий случай ухватившись рукой за край. Падать пришлось недолго, чуть больше двух метров. К тому же подошвы моей обуви погрузились в песок, изрядно смягчив удар. «Принимайте!» Прозвучал сверху голос Варха. Мы с Лунем почти одновременно подскочили к опускающемуся телу Сиона и успели подхватить его за торс, тут же утащив в сторону. Я по старой привычке, оставшись еще со времен службы, ощупал шею Тана, проверив пульс. Ничего, похоже, воин мертв. Внезапно накатила волна угрозы откуда-то сзади, из тоннеля. Бросив взгляд за спину, я увидел лишь быстро приближающееся нечто, почти перекрывшее проход. «Еще один змей!» «Матэс, сзади!» — сообщил я Луню, продолжавшему удерживать уже мертвого товарища. Орденец принял мои слова к сведению и начал действовать. Слишком медленно. Вот он опустился на колено, укладывая перед собой тело боевого товарища. Правая рука потянулась за оружием. «Нет, не успеет». Я отвел руку назад, приготовившись к броску. «Может, копье заставит противника замедлиться?» Бабах! грохнул выстрел. Из-за замкнутого пространства меня оглушило на некоторое время, но я все же увидел результат попадания ядра. Тварь, пожелавшая нас сожрать, словно натолкнулась на стенобитное бревно. Движение неведомого зверя вперед полностью прекратилось, но лунь, наконец-то выхвативший из ножен меч, все же ударил той же техникой, струей алого пламени. Вспышка осветила туннель, и я успел разглядеть тварь. Опять змей, правда чуть меньше тех, что на поверхности, уже мертвый. Выстрел из пистоля прожег в морде мутанта дыру с два моих кулака и очень глубокую. После такой раны не выживает. «Ты где пистоль взял?» Словно сквозь вату донесся до меня голос обоирукого мечника. Похоже, слух начал возвращаться. «Всегда с собой ношу, как последний шанс», — ответил Варх и тут же сам задал вопрос. «Что дальше делать будем?» «Извлечем ядра из Сиона, чтобы не достались тварям, затем из мутанта и двинемся по туннелю». — ответил Лунь. — Если повезет, то найдем выход подальше от этого места, и тогда у нас будут все шансы покинуть руины. — Сейчас сюда налетят корабли и носов, — предположил здоровяк. — Они явно знают больше нас, если так легко осмелились использовать свое оружие. — Да, откуда взялись еще два змея? Ведь мы почти двое суток держали это место под наблюдением. — Скорее всего, отсюда есть несколько выходов, — предположил мечник. — И этот был второстепенным. Хорошо, что мутанты тяжелые, значит, можно смело идти по туннелям. Вероятность провалиться минимально. Кстати, нам повезло. Благодаря этому змею здесь не пролезут крупные твари. Главное, чтобы эта зверюга оказалась последней. Второй раз стрелять я не буду. Это гарантированно привлечет всех жителей руин. И тогда нам мало не покажется. Алексис, ты хорошо видишь в этой темноте? Хуже, чем хотелось бы, — ответил я, а у самого в голове промелькнула мысль и носы. Я был так близко к нему, и не прикончил ни одного. А ведь поглощенные искры хватит на восемь с небольших суток. И за это время я точно не попаду в крепость Либеру. «Первым пойдешь», — решил Лунь. «Я вообще ничего не увижу дальше морды змея, а это всего лишь три метра». «То же самое», — поддержал товарищ Варх. «Ученик, у тебя как с Сила хаоса имеется? Или чем ты ударил мутанта?» — ответил я. — Надо подождать полчаса. Сейчас сосредоточие опустошенное. Я после принятия сыворотки до сих пор не могу восстановиться. — Ничего, если доживешь до утра, приятно удивишься скоростью восстановления энергии, — ответил Лун. — Хватит болтать. Я добываю ядра, вы контролируете подступы. Мечник возился долго, минут десять, дважды использовал силу хаоса. За это время наверху сначала было относительно тихо, Затем началась заполошная стрельба, но она очень быстро закончилась, сменившись человеческими криками, а также рыком и визгом различных тварей. Короткое затишье, нарушаемое порыкиванием, несколько глухих ударов, скрежет разрываемого металла, пять выстрелов подряд, обиженный рев и тишина. — Конец и носом, — пояснил шепотом Варх. — Сейчас дожрут тела и начнут рыскать по округе. Хорошо, что небожители до последнего шумели. У командира с Хардом есть шанс уйти подальше и затаиться. Прозвучало почти над люком, заставив здоровяка умолкнуть. Секунда, и в туннель провалилась довольно крупная туша. Видимо, зверь не собирался куда-то падать, потому что после падения истошно заверещал. «Ррррррр!» «Хаос!» Выругался здоровяк и, шагнув навстречу твари, нанес удар. По хаоса не успела понять, что с ним произошло, как рассталась с жизнью, лишившись головы. — Лунь, шевелись! — потребовал Варх с тем же шепотом, пока сюда сильные твари не залезли. — Еще немного! — попросил мечник. — У змея два крупных ядра, очень необычные. Не хочу повредить. — Ученик, пройдись в ту сторону! — просил Тан. — Хотя бы до середины змея. Разведай обстановку. Заметишь что-то необычное, возвращайся. Я неспешно двинулся вдоль любитого мутанта, про себя считая в шагах его длину. Пять, десять, пятнадцать. Стоп, что-то далеко ушел. Уже видно разветвление. Пора останавливаться, но мне почему-то захотелось пройти еще несколько шагов вперед. Тот случай, когда интуиция просто кричит «надо!» Прижавшись к стене, состоящей из однородного шершавого камня, медленно двинулся по туннелю. «Метр, еще один... Стоп! Надо бы возвращаться!» Позади раздался рык, от которого мою голову словно тисками сдавило. Ноги подкосились, из носа хлынула кровь, и мне пришлось опуститься на колени, чтобы не рухнуть. Глаза отказывались видеть, покрывшись кровавой пеленой, а все тело с трудом сопротивлялось накатившей слабости. Пришло понимание. Не будь мое сердечное ядро защищено ледяной броней, я бы уже умер. Сделав пару глубоких вдохов-выдохов, я попытался подняться на ноги. В этот момент кто-то схватил меня за шиворот и сдернул вверх. Над духом, словно через глухую стену, раздалось. «Ученик, ты понимаешь меня?» «Да», — попытался ответить, я для достоверности кивнул. «Копье удержишь?» Наконец-то мне стало ясно, что вопросы задает Варх. «Удержу». Тело постепенно возвращали силы. «Тогда уходим». Меня подхватили под плечи и потащили куда-то. Зрение хоть и возвращалось, но медленно, как и прочие чувства. Лишь через несколько минут, оглянувшись назад, я смог разглядеть, что мы спешно удаляемся от люка в потолке. Похоже, какая-то сильная тварь обнаружила подземелье и я решила проверить его. А может, почувствовал те самые ядра, добытые из твари. «Конме, можешь отпустить меня? Сам пойду!» — сообщил я варху, почувствовав, что в состоянии двигаться. «Что это было?» «Где Лунь?» «Лунь погиб. Защита не выдержала», — ответил здоровяк, отпуская меня. «Тварь пятого ранга атаковала. Я чудом выжил. Меня только краем ударная волна зацепила. Тебе здорово повезло. Далеко ушел». «Как с такими тварями бороться?» — не смог не поинтересоваться я. «Никак, ученик. С такой тварью даже кон в одиночку не справится». «Пришел в себя, говоришь?» давай показывай дорогу а то я вообще ничего не вижу мы в какую сторону свернули спросил я перехватывая копье видимости правда оставляла желать лучшего да и кровавая пелена перед глазами еще не полностью спала свернули удивился там я просто шел ножными касаясь левой стены практически наугад а что было разветвление сразу за телом змея подтвердил я «Для нас хорошо, что мы свернули влево. Эта дорога к окраине руин. Доберемся до них почти спасены», — пояснил Варх. Дальше шли в тишине, нарушаемой лишь нашими шагами. Опасно, но я, в отличие от здоровяка, видел вперед метров на пятнадцать. тому же привык доверять своему предчувствию, поэтому остановился задолго до того, как впереди начался провал. «Возможно, на более нижние уровни, а может и дальше, саму бездну». Мне было неизвестно, как глубоко уходят подземные коммуникации бывшего города. «Значит, вперед никак?» — спросил Варх, выслушав меня. «Я не знаю, но предчувствие говорит, что дальше пути нет». «Разворачиваемся». Не стал спорить Тан. «Попробуем пройти вторым туннелем. Заодно заберем ядра с Луня, если успеем». «Не хотелось бы, чтобы их сожрала какая-нибудь тварь». «Давай опять, вставай первым». А то здесь еще темнее, чем было там возле спуска. Я успел обойти варха и даже сделать несколько шагов вперед, что и спасло меня. Без каких-либо толчков или иных признаков разрушения пол под ногами просто начал проседать. Не зная, насколько обширен обвал, я рванул прочь от опасного места. Позади раздался разъяренный крик Тана. «Маты, беги! Ах, хаосово отродье! Я иду к тебе, Рок!» Голос здоровяка оборвался сам или его перекрыл грохот рушащихся камней, я особо не задумывался. Главное сейчас выйти из опасной зоны, а размышлять буду позже. Выставив в сторону острие копья, чтобы оно касалось стены, я со всей доступной мне скоростью удалялся от опасного места. Видимость была нулевой, облако пыли давно уже обогнало меня и приходилось двигаться на свой страх и риск. Мне удалось преодолеть едва ли не половину пути назад, когда я понял, что-то не так. Света, льющегося сверху, через люк, не было. Вообще ничего не видно. Продвинувшись вперед еще на десяток шагов, я наткнулся на камень под ногами. Затем еще один. А потом и вовсе стало невозможно идти. Еще один завал. Неужели в ловушке? Но тогда нет смысла бояться, что кто-то почувствует мою магию. Техники, стихии и воды никогда не выделялись сильными световыми эффектами, но кое-какие все же сопровождались вспышками и тусклым свечением. Этим я и решил воспользоваться, сотворив одно из редких плетений — шар воды. Двухзвездная техника, позволяющая создать сферу из воды, которую можно было долго удерживать в руках. Мне пришлось изучить это плетение, когда мой усиленный взвод застрял в окружении. Только благодаря этому заклинанию четыре десятка бойцов не страдали от жажды. К тому же эта вода обладала легким исцеляющим эффектом. Для сотворения шара воды пришлось пожертвовать безопасностью, внаглую усевшись посреди разрушенного туннеля и погрузиться в медитацию. Сосредоточиться удалось не сразу. Трудно держать ровное глубокое дыхание, когда в воздухе пылевая взвесь, и все же мне удалось сосредоточиться на своем энергетическом теле. С удовлетворением отметил, что силы воды хватит на создание заклинания. Начертание магического конструкта заняло около десяти секунд. Грохот ко мне и слева от меня почти сбил концентрацию, и мне лишь в последний момент удалось удержать плетение. Напитав технику силой, я почувствовал тяжесть на своих руках и открыл глаза, про себя улыбнувшись. Было опасение, что с первого раза не получится, все же сложная конструкция. Почти сразу пришлось прищуриться. Глаза уже привыкли к полной темноте, а бирюзовый шар в моих руках светил, словно магический светильник. Поднявшись, я воздел источник света над головой и осмотрелся. «Да уж». Выход был полностью заблокирован здоровенной плитой. Похоже, обрушилось потолочное перекрытие. «Здесь не один час работы для опытного одаренного, а уж мне придется возиться в разы дольше». К тому же это привлечет тварей, а уж они дождутся столь глупую добычу. Значит, придется возвращаться или попытаться пробить лаз в сторону, ко второму туннелю. Только я совершенно не уверен, что при втором варианте не последуют новые обвалы. Что вообще послужило причиной разрушения? Точно не наше свархом присутствие... Стоп! Подхватив копье, я неспешно двинулся туда, где туннель обрывался провалом на нижний горизонт. Сначала попробую легкий путь. Сдается мне, змеи появлялись именно оттуда, иначе оттирающиеся на поверхности и носы давно бы обнаружили логово мутантов. Да и не верю я, что те же орденцы не обследовали столь приметный люк, а вместе с ним и первый горизонт. Главное, чтобы мне навстречу не полезли новые змеи, ведь сейчас я словно маяк. Через минуту я уже стоял на краю обвала. Да, именно обвала, а не обрыва. Вниз шел пологий спуск, состоящий из множества камней различного размера и формы. Нахмурившись, я швырнул шар воды вперед, постаравшись, чтобы он приземлился в самом низу. Едва магический конструкт коснется поверхности, у меня будет не больше трех секунд, чтобы осмотреться. А потом придется долго ждать, когда накопится нужный объем стихиальной энергии. Благодаря усиленному зрению мне удалось разглядеть все в подробностях. Осыпь оказалась довольно пологой. И если я буду спускаться, за мной не покатятся камни, а значит, до самого дна второго яруса проблем ждать не стоит. Вот он, шар, приземлился на ровный каменный пол, прокатился с полметра и, врезавшись, кусок плиты замер. А через секунду погас, погрузив окружающее пространство во тьму. Ничего, я примерно запомнил, куда не стоит приближаться. Буду спускаться строго посредине». Используя торец копья как шест для прощупывания, медленно двинулся вниз, стараясь издавать как можно меньше шума. Шаг второй, десятый, и нога упирается в крупный обломок, торчащий на осыпью почти на метр. Вот и первый ориентир. Ухватившись за него свободной рукой, обогнул справа и продолжил спуск. Еще дюжина шагов и очередная плита, на этот раз лежащая плашмя. На нее лучше не наступать, можно поскользнуться» но и в сторону особо не сдвинуться. Поэтому прошел по самому краю, почти касаясь крупного обломка ногами. Так, еще немного, и треть пути пройдена. Очередной шаг, и щиколотку левой ноги внезапно сдавило стальными тисками».